Часть третья. Получив рекомендацию Камфа, председатель Верховного Совета Союза Жан Ребелло оказался в здруднительном положении. Сама собой разумеется, это была грандиозная провокация имперцев, и он не мог просто игнорировать тот факт, что причиной этого был Ян. Ян считается национальным героем. Не станет ли ослабление бдительности проявлением пренебрежения к существованию нашего государства? Ребелло был подозрительным человеком, если бы только Ян послушался, Ему без сомнения стало бы скучно, и он потерял бы желание бунтовать. Но если рассматривать ситуацию со стороны, в подозрениях Ребеллу не было ничего удивительного. С точки зрения общества в целом, любой человек, достаточно наивный, чтобы в столь ином возрасте отказаться от места среди высшей власти ради жизни пенсионера, был не более чем дегенератом. Предположение, что он спрятался в каком-то темном уголке общества, работая на чем-то большем, чем кто-либо мог себе представить, выглядело куда более убедительным. Ян недооценил свой ложный имидж. Те, кто допустил ошибку поклонения героям, были склонны к преувеличениям и дошли до того, что верили, что Ян во сне выстрелил планы на будущее для государства и человечества в целом на тысячу лет вперед. Ян сам под настроением мог изречь нечто вроде «В мире есть дальновидные солдаты. Я знаю это точно. И сплю не просто так, а глубоко задумавшись о будущем человечества». А поскольку некоторые знали, что он говорил такое, Но при этом не все из них улавливали сарказм, это еще больше укрепило ложный образ Яна, а вот Юлиан Минц всякий раз, когда слышал от опекуна подобные слова, лишь отмахивался. «Тогда позвольте мне сделать прогноз о вашем будущем, адмирал. Сегодня всем вечером на ужин у вас будет бутылка вина». Рыболу считал, что выбор стоял между попыткой защитить Яна, чтобы вызвать огня в Империи и подвергла опасности само существование Союза и принесением в жертву одного Яна для спасения Союза. Будь он немного более смелым человеком, то он мог бы вступить в спор с камфом, хотя бы для того, чтобы выиграть себе немного времени. Но Ребелло убедил себя, что намерения комиссара совпадают с волей самого императора. И хотя обычно он высказывал свое мнение лишь после сильных душевных потрясений, на сей раз он решил пригласить своего друга Хванруя, оставившего государственную службу, чтобы поделиться с ним переживаниями. «Арестовать адмирала Яна? Ты серьезно? Хван Руид воздержался, чтобы прямо не спросить в своем лету Пойми меня, о, что-то должен понять. Нельзя давать имперцам никаких поводов. Даже если адмирал Ян наш национальный герой, если он поставит под угрозу существование нашего государства, я вынужден буду его казнить. Но это противоречит здравому смыслу. Хотя я допускаю возможность, что он помог адмиралу Меркацу сбежать. На тот момент балладские договоры и законы восстания еще не вступили в силу. Конституция Союза запрещает применять законы задним числом. Только не в том случае, если это Ян подтолкнул Меркадса к недавнему захвату кораблей. Тогда нет никакой необходимости применять закон задним числом. Но где доказательства? Предположим, Ян согласится принять наказание. Но я сомневаюсь, что его подчиненные сделают то же самое. Они могут даже взять дело в свои руки и силой спасти грант адмирала «Да что там? Именно так все и будет!» И что ты собираешься делать, когда внутри армии Союза вспыхнут распри, как это было два года назад? В таком случае мне просто придется казнить их. Они ведь ничего не должны Адмиралу Яну. Их обязанность — любой цене защищать судьбу государства, а не своего командира. Сомневаюсь, что они с этим согласятся. Я бы на их месте не стал. И еще Ребеллу. Я не могу предположить, что на уме у имперцев... Быть может, они как раз и ждут, что мы арестуем почненных Адмирала Яна, чем спровоцируем гражданские беспорядки и дадим им основания вмешаться. Так или иначе, они никогда не делают того, что говорят». Рабелло кивнул, но он не мог придумать лучшего плана, как уберечь союз от опасности. Если бы Рабелло попросили представить тонкую сущность, называемую судьбой в антропоморфном виде, он бы сказал, что ее конечности беспорядочно движутся сами по себе, а центральная нервная система сбита с толка в попытках взять ситуацию под контроль. Как бы то ни было, ситуация стремительно обострялась. На следующий день, 21 числа, председателя посетил Энрике Мартина Борхес де Рантес и Оливейра, курировавший Центральный аналитический центр правительства Союза в качестве президента Независимого университета государственного управления школа подготовки правительственных чиновников. Они три часа общались за закрытыми дверями. Когда они вышли из кабинета председателя, несколько охранников заметили, что губы Реболу были поджаты в знак поражения, а на лице Оливейра появилась тонкая неискренняя улыбка. На этой встрече было сделано предложение, даже более радикальное, чем первоначальное решение Рыбеллоу. На следующий день, 22-го, в доме Яна наступило мирное утро. Тяжелая работа и усилия Фредерике принесли свои плоды, Ее сырные омлеты теперь нравились им обоим, а навыки заваривания черного чая заметно улучшились. Хотя стояло лето, Хайнесон Порис был свободен от жары и влажности тропических зон, Ветер, проносящийся сквозь деревья, вивал их ароматами растений и солнечного света. Я вынес свой стол и стул на террасу, чтобы попробовать записать кое-что из своих мыслей, купаясь в вальсе света и ветра сочнённым летом. У него было отчетливое ощущение, что он пишет то, что однажды станет знаменитым литературным произведением, а может быть он просто заблуждался. В 90% случаев причины войны станут шокирующими для потомков. Что же касается остальных 10%, то они еще сильнее шокируют нас, живущих здесь и сейчас». Когда он дописал это, со всех сторон послышались резкие звуки, заглушившие приятный летний вальс. Ян посмотрел на ворота и нахмырил брови, когда увидел напряженную Фредерику, ведущую к террасе полдюжный мужчин в темных костюмах. Мужчины грубо представились, а их лидер бросил взгляд на Яна. «Ваше превосходительство, грант-адмирал Ян, по решению Центральной прокуратуры вы задержаны по обвинению в нарушении закона о восстании». «Вы сразу пойдете со мной? Или хотите сначала связаться со своим адвокатом?» «К сожалению, я не знаю ни одного адвоката», — произнес обескураженный Ян. Затем он вежливо попросил предъявить какие-либо документы. Фредерика осмотрела их, убедившись в правильности документов. Она позвонила в прокуратуру для подтверждения. Беспокойство девушки было явно ощутимым. Она прекрасно знала, что государство и правительство не всегда были правы, а Ян знал, что лучше не сопротивляться аресту. «Не волнуйся» сказал он жене. «Я не уверен, какое преступление мне инкриминируют, но без суда казнить меня не могут. Это все еще демократическое государство, по крайней мере, так говорят наши политики». Разумеется, он обращался и к своим незваным гостям. Я неловко поцеловал Фредерику, навык, в котором он не добился большого прогресса с тех пор, как женился, и на этом самый молодой грант-адмирал в истории вооруженных сил Союза, в своей не совсем белой куртке и футболке в стиле Сафари, был вынужден попрощаться со своей прекрасной женой. Увидев, как уходит ее муж, Фредерика кинулась обратно в дом, она бросила фартук на диван, открыла ящик компьютерного стола и достала бластер, сгребя ладонью полдюжины энергетических капсул, она поднялась наверх в спальню. Через десять минут она вернулась вниз, одетая в униформу действующей службы. Ее берет, джемпер и полусапожки были черными, шарф и брюки цвета слоновой кости, умом, телом и одеждой. Фредерика была вооружена до зубов. Она встала перед зеркалом в полный рост под подножье лестницы, поправила берет на своих золотисто-коштоновых волосах и проверила положение кобуры на бедре. В отличие от мужа, она окончила военную академию с красным дипломом и была прекрасным стрелком. Даже посвятив себя офисной работе в качестве адъютанта Яна в штаб-квартире, она никогда не расставалась со своим бластером и носила ту же униформу, что и её коллеги-мужчины, всегда готовые дать отпор в том маловероятном случае, если вражеские солдаты когда-либо будут штурмовать помещение. Если вы хоть на секунду подумали, что мы позволим вам управлять нашей жизнью, вы глубоко заблуждаетесь. Чем больше вы будете нас бить, тем сильнее будут болеть ваши руки. Просто подождите и увидите». Так Фредерика объявила войну.